седьмая. Задание выполнено. Погоди, остановил Игорь Манков. Сначала определимся, где мы, а ты проверь запас топлива. А чего его проверять, если он по приборам видел половину бака? Только не знал Игорь, что расходовал транспортёр чудовищно много. Полного бака на 300 километров хода хватало, да и то по шоссе, по пересеченной местности еще меньше. По часам и луне Манков определился по сторонам света, на карте высмотрел точку нахождения. «Котков, не туда едем, эта дорога на северо-запад идет, Каменки, и дальше к Негорелому, в сторону Минска, разворачиваемся назад». Тут километры через три поворот на кухне будет а уже дальше на прусинова повернем и столбцы за ними недалеко как скажешь командир громыхал бронетранспортер сильно ревел мотор лязгали гусеницы но 40 километров давал легко по ходу движения манков командовал будет правый поворот нам туда перед столбцами остановились игорь мотор заглушил По нему немцы засечь их могут. Командир, ждем рассвета. Почему не сейчас? Немцы днем увидят, свой едет. Пока разберутся, стрелять не будут. Можно смотровой люк закрыть. Но в щель не видно толком. А кроме того, мне поезд видеть надо, чтобы точно на мосту его встретить. Давай лучше поедим. Командир вытащил из Сидора все съестное. Закрома оказались скромными. Несколько сухарей, ржаных, которыми гвозди забивать можно, и банка килек в томатном соусе. Для двоих мужиков на один зубок. «А ты машину осмотри», – посоветовал Манков. «У немцев всегда есть чем поживиться». Игорь фонарь зажег. «О, не только консервы нашел и галеты. Там еще две бутылки выпивки. Правда, шнапс. Пойло значительно хуже водки». Поели консервов с галетами. «Командир, как насчет фронтовых 200 грамм?» 100 Вчера наркомовские не давали». «Ладно, не пропадать же добру». Выпили. Манков неожиданно засмеялся. «Не так страшен танк, как его пьяный экипаж». «Командир, да ты философ! Афоризм такой!» После еды сонливость навалилась. всю же ночь на исходе, беспокойная выдалась. Вздремнул вечером немного, так уже третью ночь выспаться не удается. Видимо, и командира сморил. Разбудил Игоря гудок паровоза, совсем недалеко. Одновременно поднял голову манков, руками лицо потер, сгоняя остатки сна. «Какой у нас план?» «Действовать буду я, командир». «Сейчас выйду к железной дороге, по ней на мост. Раздавлю пулеметчиков, заеду на мост». «Нельзя на мост. Машинист издалека тебя увидит, затормозить успеет». Игорь подумал минутку. «Тогда перееду на другую сторону. Там караульная будка, спрячу броневик за ней. А когда поезд близко будет, чтобы наверняка его остановить, выйду на мост. Машина гусеничная, сама ехать будет». Как только на мост выйдешь, сразу выпрыгивай и в реку ныряй. А сейчас снимай пулемет. Я его с собой возьму вместе с лентами. Если что, поддержу огнем. Встретимся на прежней лежке. Понял. Расцвело уже. Игорь пулемет с вертлюга снял. К нему в транспортере восемь коробок со снаряженными лентами. Заводи вперед. Когда решение принято, надо исполнять. Игорь ехал, лавируя между крупными деревьями, маленький ломал. Не добравшись до опушки нескольких метров, остановился. Манков выбрался из бронемашины. Игорь подал пулемет, две коробки с лентами. Автомат, что оставлял Манкову, оставил себе, не забыв запасной магазин. Закрыл изнутри все четыре двери, две боковые и две кормовые. Единственная возможность убить его – кинуть сверху гранату. У транспортера нет крыши. Включил передачу, выехал к насыпи, повернулся на 90 градусов. Вдоль железной дороги вела узкая грунтовка. Видимо, по ней к месту ремонта путевого хозяйства ездили бригады путейцев. Бронелюк перед водителем поднят. Видимость хорошая, но в случае обстрела лучше его прикрыть. Бронестекло несколько попаданий из винтовки или пулемета выдержит, а потом развалится. Уже четко виден мост. Перед ним часовой расхаживает. Справа от моста пулеметное гнездо. Видна амбразура. Игорь встал в полный рост, обернулся. И впереди, и сзади поездов не видно. Пора. Немцы вели себя спокойно, принимая его за своего. Игорь выкрутил руль. Бронемашина немного плужила. Колеса уже повернуты, но транспортер идет прямо. Только спустя 2-3 секунды, нехотя, начинает поворот. Подъем на насыпь крутой, но короткий. Игорь газу поддал, вдавив педаль до упора. Колесная машина точно бы не взобралась. А гусеницы мощно толкали тяжелую машину. Передние колеса повисли в воздухе на переломе профиля. Потом транспортер тяжело перевалился на рельсы. Игорь повернул влево. Он уже на путях. Видно было, как обеспокоился часовой. Наверное, подумал, пьян водитель. Не понимает, куда едет. Побежал навстречу, размахивая руками. Думал, остановится транспортер. Как же? в Последнюю секунду, когда броневик был готов подмять его под себя, отпрыгнул в сторону. Пулеметчики стояли рядом с дотом, глядя на разворачивающееся необычное действие. Потом сообразили скрылись в траншее. Через пару секунд засверкали вспышки выстрелов. На тёмном фоне амбразуры видны были отчётливо. Игорь сразу бронелюк опустил. Пули звонко били по корпусу, не причиняя бронированной машине вреда. фирмы моста рядом. В стороны не видно ничего. Броня мешает. Сектор обзора узкий, только вперёд. Игорь круто повернул машину, наехал на дзот. Почувствовав, как вздыбился нос, потом гусеницы провалились. Игорь дал задний ход. Транспортер побуксовал немного, но выбрался. Игорь развернулся на рельсах. На мосту была видна фигура убегающего пулеметчика. Один все же в последний момент успел покинуть пулеметное гнездо. Сейчас бежал по мосту на другую сторону. На бегу оглядывался. Не догоняет ли его сумасшедший водитель? Игорь поддал газу. но пулеметчик успел промчаться. Сразу после моста свернул в сторону. Охрана не стала искушать судьбу. Бросив пулемет, убегали. Что пулемет против бронированной машины. Игорь остановился, схватил автомат, лежавший на соседнем сиденье, привстал, положил ствол на край бронелиста для устойчивости. Дал очередь другую в спины убегавших немцев. Двое упали. Остальные рассыпались в стороны. Игорь, осторожно, едва высунув голову над броней, осмотрелся. Ни поездов, ни немцев не видно. Загнал бронемашину за будку охраны. Маловато будка, закрывает тушу броневика лишь наполовину. Но лучше, чем ничего. Из будки доносились гудки телефонного звонка. Вылезти и ответить. Да черт с ними, не стоит рисковать. Игорь вытащил магазин из автомата. Один патрон. Выщелкнул его, отбросил диск. Сейчас это лишний груз. Примкнул к автомату полный магазин. Поглядывал вдаль в обе стороны. Со стороны столбцов оказался дым. Позже послышался гул железных колес. Тяжелый выхлоп паровой машины. Мотор броневика работал на холостых оборотах. Ремень автомата Игорь через плечо перекинул. Счет времени пошел на минуты. Неужели все жертвы со стороны группы напрасны? До приближающегося состава 400 метров. 300. Пора. Задний ход. Разворот на рельсах. Первая передача. Газ. Транспортер уже въехал на мост. А от паровоза до моста сотни метров. Машинист стал подавать отчаянные гудки. Применил экстренное торможение. Поздно. Тяжелый состав толкал паровоз вперед. Игорь вскочил на сиденье ногами. Подтянувшись, перевалил через борт. Спрыгнул на деревянный настил моста. Рванулся в сторону, пролез через ферму. А паровоз уже рядом. Медлить нельзя. Игорь прыгнул. Летел солдатиком. От моста до воды метров семь-восемь. в воду вошел сапогами, сразу ушшёл глубоко, успел испугаться, потому что рядом с ним едва не задев, промелькнула свая, торчавшая из дна, работал руками, выплыл, течением немо на его отнесло от моста, а там творилось невообразимое. паровоз налетел огромными почти в рост человека колесами на покатый нос транспортера. Вздыбился, завалился на бок. На него лезли по инерции вагоны. Железные фермы моста скрипели и стонали, но держались. И в это время рванул котел паровоза. Перегретый пар разорвал котел, ударил в стороны, расшвыривая навалившиеся вагоны. Фермы не выдержали, обрушились. А вагоны сзади наталкивались по инерции. Игорю к берегу надо грести, спасаться. А он глаз отвести не может. Удалось. От чувства гордости за удачно сработанное дело ударил ладонью по воде. Душу переполняло ликование. Осторожность разведчика взяла верх. Саженками погреб к правому берегу. Выбравшись, вылил воду из сапог, побежал к железной дороге. Скоро сюда прибудут немцы. Грохот был такой, что его слышали в близких столбцах. Алёшка, где договаривались, встретиться с Манковым по другую сторону моста. Надо успеть перебраться до прибытия гитлеровцев. Оскальзываясь по траве, взобрался на насыпь. Перед ним на рельсах несколько вагонов. Не свалились, остались на путях. Он подпрыгнул, пересек пути, спустился по насыпи. Рядом с мостом, видимая только со стороны путей, табличка «мины» на немецком языке. Чтобы охране не вздумалось прогуляться, Игорь на живот лег, пополз. Руками перед собой ощупывал. Показалось, минная полоса не кончится никогда. Со стороны столбцов уже слышится перестук колес, звук мотора – Игорь повернул голову. К мосту мчалась автодрезина. До леса уже недалеко, метров 15 но ну, не вскочишь, не побежишь. Отпол стороной одну мину, другую. Успел до приближения дрезины под деревья заползти. Мокрый, грязный, но довольный. Теперь можно и к своим. Задание выполнено. Отдышался и по лесу бегом. А навстречу Манков. Жив. А я не видел, как ты прыгал. Думал, последний разведчик погиб. Рано хоронишь, командир. Я прыгал с левой стороны. Вам не видно было. А теперь ходу немцы взбесятся. То взрыв на разъезде. Сейчас обружение моста. Кто-то из охраны, оставшийся в живых, доложит о бронетранспортере. Немцы сразу поймут. Действует диверсионная группа. После первой неудачи не ушла. «Организуют облаву! Как пить дать?» Пулемет бросили. Зачем тащить такую тяжесть? Сидор на плече у Манкова почти пустой. Шли по возможности быстро. Конечно, были вынужденные задержки, когда приходилось пересекать дороги. Ждали, пока проедут немцы, перебегали и дальше. В одном месте ручей был. Неглубокий, дно песчаное, твердое. По нему километра полтора шли. Если немцы по собак пустят, это собьет с толку. За неделю добрались до передовой. Оба вымотались, есть хотелось, до да колик в животе. Ночью немецкие траншеи перешли, обоим это не впервой. Сразу за немецкими позициями ползком, след в след. Игорь впереди землю прощупывал. У Манкова рана на руке гноиться стала, не заживала. поэтому Игорю самому все выполнять приходилось. Нейтралка широкая, с километр, да еще наши сапёры постарались, мин понаставили, но по ночному времени успели в свои траншеи перебраться, а с командиром пехотной роты уже Манков разговаривал. Только к вечеру добрались в разведуправление фронта. Манков доложил, даже докладную записку написал. а потом свалился с высокой температурой. В госпиталь его отправили, и увидеться с Манковым Игорю больше не пришлось. Ему неделю отдыха дали, отсыпался, исправно на кухне дополнительный паёк получал. Уж больно исхудавший к нашим вышли. Наш самолёт-разведчик уже в день обрушения моста фотоснимки сделал, поэтому командование о выполнении задания раньше возвращения разведчиков узнало. Отведенную для отдыха неделю использовать не удалось. Уже на пятый день его окликнул командир взвода. «Сержант Котков!» ё «За мной!» В разведотделе майор Загуменный предложил сесть. «Знаю, сержант, не отдохнул толком, но время не терпит. Тебе необходимо провести в тыл авиационного наводчика и радиста, предположительно в 50 километрах от фронта в этом районе». Майор расстелил на столе карту. Игорь встал, сделал шаг к столу. Майор карандашом обвел предполагаемый квадрат. Где-то здесь находится аэродром Подскока. Скорее всего, ровное поле, где у немцев два звена истребителей. Основные аэродромы у них под Минском. Но там бомбардировочная авиация. И под Бобруйском. «Подлавливать наших пилотов стали, как из засады. Чтоб ты знал, наши бомберы под прикрытием истребителей идут. Истребители обычно сверху находятся для маневра, а тут потери начали нести. Откуда не возьмись, выныривают, атака и отваливают. Твоя задача – провести через немецкие позиции и помочь в поиске. Вопросы? Когда выходить? Сегодня ночью. Будь готов к 22 часам». «Есть!» Игорь у старшины паёк получил из расчёта на пять дней поиска. Вычистил оружие, снарядил магазина, нож до бритвенной остроты довёл. Не воевать собирался в разведку, но всякое случится может. Выспаться успел, ночь предстоит бессонная. За полчаса до выхода на передовую уже готов был. По традиции не брился, плохая примета». К передовой его сопровождал командир взвода. В расположении пехотной роты в блиндаже их уже ждали. Познакомились. Авианаводчиком был старший лейтенант. «Воронцов», – представился он. «Ради Степанцов», – козырнул молодой сержант. «Сержант котков ответил Игорь. Слово взял командир разведвзвода Харитонов. «На нейтралке идти или ползти точно за сержантом. В стороны не отклоняться, подчиняться в любой мелочи. А теперь попрыгайте». Радист не понял. «Простите, что?» «На месте, попрыгайте». Радист подпрыгнул, звякало сильно. «Любой звук перед немецкими траншеями – верный обстрел. Приведите себя в порядок». Через несколько минут попрыгали еще. Харитонов остался доволен. «Выходим!» Сначала по траншее шли. Впереди командир роты. Бойцы-пехотинцы знали его. Пропускали без всяких паролей. Из траншеи свернули в короткий ход, ведущий в сторону нейтралки. Заканчивался он стрелковой ячейкой. «Не пуха, не пера!» Сказал Харитонов. «К черту!» Традиционно ответил Игорь и первым полез из ячейки. За ним стали выбираться радисты, старлей... Сначала шли в полный рост. Старлей тут же высказался Игорю. «Ну и порядки у вас в разведке. Старшего позвания к черту посылайте. Безобразие!» «Традиция такая!» Саперы сообщили, что наших мин нет, а немецкие перед самыми траншеями, да и то противотанковые. Нейтралка широкая, половину шли в полный рост. Потом по команде Игоря легли и поползли, Немцы из траншей пускали осветительные ракеты, но они освещали ближние подступы – метров 200-250 от траншей. Ползли быстро, но Игорю периодически приходилось сбавлять темп, а то и останавливаться. Ни авианаводчик, ни радист ползать не привыкли. Один раз Воронцов на железяку наткнулся, ладонь слегка раскровянил, непроизвольно вскрикнул. Игорь обернулся. «Старшой, еще раз звук издашь, получишь пулю. И не от меня, а от дежурного пулеметчика». Малой группой пересекать передовую легче, но подготовленным людям. Игорь предпочел бы идти с разведчиками до да радистом. Они бы и сами этот аэродром обнаружили. А радист координаты сообщил. А теперь получалось, что в группе из трех человек только у Игоря опыт есть. как квочки за цыплятами придется за ними присматривать. Не нравилось такое задание Игорю, но кто из военных на фронте задачи может выбирать по вкусу? Когда взлетали ракеты, неподвижно замирали. Потом ползли вперед. До заграждений из колючей проволоки добрались. Игорь прошептал. «Степанцов, рацию сними, я проволоку приподниму, ты проползешь под колючкой. Старлей рацию передаст». Рация вещь мешке за спиной у радиста. «Горб здоровенный получается. Если не снять рацию, не проползет под проволокой. Неуклюже получалось у радиста. Парень молодой, старательный, но сноровки опыта нет. До немецкой траншеи рукой подать». Игорь дал знак «Оставайтесь на месте». Сам к брустверу подполз, прислушался. «Тишина. Плохо. Часовой может стоять совсем рядом. Лучше бы ходил». Заполз на бруствер, осторожно заглянул в траншею. «Прямой участок метров десять. Пустынный». Игорь махнул рукой, первым подполз радист. «Перепрыгивай, только тихо. Сразу ложись и отползай». «Рукой перед собой щупай! Немцы банки консервные кидают! Не наткнись!» Радист поднялся в рост, прыгнул, не удержался, упал на живот. «Твою мать!» Игорь зубами заскрипел от злости. Самый напряженный, опасный момент. Радист ведет себя, как слон в посудной лавке. Следом по знаку Игоря перемахнул авианаводчик. «У Старле это получилось лучше!» Игорь сам собирался преодолеть траншею, а в 20 метрах от него хлопнул выстрел. Вверх взлетела осветительная ракета. Игорь застыл на месте. Когда люстра прогорела, перемахнул через траншею. Оба из группы в пяти метрах от траншеи лежат. Его ждут. И снова ползком вперед. Игорь метр проползет, перед собой рукой шарит. Не хватало на стеклянную бутылку или консервную банку наткнуться. Но пока везло. Метров через триста вторая траншея. Ракеты отсюда не пускали, но часовые были. И эту траншею преодолели. Еще немного ползком, потом Игорь поднялся, за ним наводчик и радист. За мной след в след. Еще на своей земле Игорь карту изучил. Впереди и правее лесок должен быть. Но туда идти рискованно. Немцы поблизости от передовой в таких рощах артиллерийские батареи ставят. Прячут склады боепитания. По пути несколько раз делал замечание. Смотрите под ноги. Топаете. На мусор наступаете. В паре километрах западнее передовой настоящий лес начинался. Туда вел группу Игорь. Немцы глухих лесов опасались. Добрались до леса, углубились. всё привал до утра, отдыхать, поутру двинемся. Игорь охранять группу стал, маловероятно, что на них немцы выйдут, но не исключено, и ему не хотелось, чтобы их тепленькими взяли. И сержант и старлей уснули быстро, непривычные к таким переходам, переволновались. Утром позавтракали сухим пайком, Игорь решил вести группу по лесу. От предполагаемого района в сторону немного, крюк получается, но безопаснее. Шел впереди, посматривал под ноги. Партизаны вполне могли поставить мины растяжки. За Игорем радист, замыкал короткую цепочку авианаводчик. С ним отношения как-то не складывались. Конечно, он офицер, а вынужден подчиняться сержанту. К тому же старлей старше Игоря по возрасту года на 3-4. Любому обидно будет. Для Игоря большие переходы привычны, а для радиста и наводчика серьезное испытание. Игорь устраивал короткие привалы каждые полтора-два часа. Пока шли места глухие, чаще белорусские, надо было держать темп. Дальше перелески пойдут. Населенные пункты придется стороной обходить. А это потеря времени. В деревнях или сёлах полицейские могут быть, а то и немецкие гарнизоны. В разведке законы суровые. Либо пройди по чужой территории так, чтобы тебя не увидел никто, либо убей того, кто тебя заметил. Иначе могут в полицию или немцам сообщить. А это уже погоня и облава. В общем, провал операции. Вышли к трем часам по полудни к опушке. Привал. «Можно оправиться и перекусить». Сам на дерево взобрался, сухари грыз и осматривался. Впереди деревня по-белорусски веска. Мирные жители ходят, в основном женщины. Один раз старика увидел, чуть позже подростка. Левее деревни то ли оврах, то ли балка. По ней и решил группу провести. Лесом после привала к началу балки подобрались, а потом по низине шли быстро. периодически переходя на бег. Балкой для перехода удобно, со стороны людей не видно, но это и ловушка, потому как появились мотоциклетный патруль разведчики как на ладони видны. Для пулеметчика цель удобная. К перелеску по балке вышли, тут привал устроили. До предполагаемого района, где аэродром искать надо, километров 5 осталось, перекусили сухпаем, Воды из ручья напились. Игорь карту открыл. К нему авианаводчик присоединился. «Как полагаете, товарищ старший лейтенант, где наиболее вероятное место?» Обратился к нему Игорь. «Да любая подходящая поляна метров четыреста длиной, лишь бы ровной была. А топливозаправщик и машину с боеприпасами под деревьями спрятать могут». Игорь авиационную специфику не знал. Сколько надо мессеру взлетной полосы, длина, ширина. В принципе, он свою задачу выполнил. Вывел группу в означенный район. А дальше дело наводчика. Ну так в разведке не делается. Все сообща. К тому же, если наводчик будет искать один, уйдет много времени. Игорь решил распределить участки поиска. Сначала найти подходящую лёжку, оставить там радиста и сидоры. Радистам рисковать нельзя, это связь. Сообщат быстро своим об аэродроме подскока, и полосу, и самолеты успеют разбомбить. Причем истребители немецкие должны быть на земле. Какой смысл бомбить полосу? По возвращении улетят на основной аэродром, и весь поиск накрылся медным тазом. Предложил свою помощь Воронцову. После небольших раздумий Старлей согласился. Понял, не курорт здесь, чужой опасный тыл, где смерть в любую минуту подстеречь может. А кроме того, предстоит возвращение, о котором наводчику вспоминать не хотелось. На карте Воронцов сказал. «От этой грунтовки восточнее твоя полоса ответственности, сержант». «Тогда я пошел». «Прямо сейчас?» «Пусть ради здесь будет. Место глухое. Если в эфир не выйдет, не засекут». Вы бы только, товарищ старший лейтенант, не заблудились. Да как вы смеете сержант? Игорь недослушал, повернулся спиной, направился к выходу из леса. В лесу искать взлетную полосу смешно и нелепо. А вот опушки обследовать надо. Причем осторожно. К самолетам до взлета секунды нужны. А вот вся обслуга под деревьями укрываться будет. Техники, механики, заправщики, оружейники. А еще кухня полевая, вся команда питаться должна. Вот по кухне он обслугу аэродромную и обнаружил. километров в пяти от лёжки, где радист остался. За рощей лух по карте выходить на него Игорь не стал. Хотя желание было. На земле на траве следы самолетных колёс остаться должны. Очень достоверный признак. Но постерёгся. меж деревьев лёгкий дымок приметил. «Партизаны или немцы? Не может немчура по лесам прятаться, если не прифронтовая зона, где перебежками, где ползком поближе подобрался. Пищей запахло на дерево в лес. Ба! Полевая кухня стоит. Около двое фрицев хлопочут. Поверх мундиров белые передники, на головах колпаки». Игорь даже сплюнул, надо же, в полевых условиях и то заведенный порядок соблюдают. Но то, что кухне не повод для радости, вполне может быть пехотная рота стоит или батальон. Крюк вокруг сделал изрядный. Да все на брюхе. Старания увенчались успехом. Бензовоз обнаружил под деревьями, да маскировочной сетью накрыт. С двадцати метров не разглядишь, не то что сверху с самолета. «Кстати, где же они?» «Может, с бензовоза мотоциклы или машины заправляют?» «Нет, все же на аэродром подскока он вышел, потому что через полчаса наблюдения низко над лесом мелькнули две тени. Моторы не ревут, как на взлете. Коснулись колесами луга, пробежали, раскачиваясь на неровностях, зарулили к лесу. Сразу моторы заглушили. Людчики откинули фонари, выбрались на крыло». Спрыгнули на землю, а из леса уже техобслуга высыпала. Облепили самолет, развернули хвостом вперед, закатили под деревья. Помогая шестами, набросили маскировочную сеть. Немедля также поступили со вторым самолетом. Несколько минут, и лух пустынен. Хоть сбоку смотри, хоть сверху с самолета, ничего не заметишь. Игорь мысленно восхитился. Ловко немцы придумали. С такого аэродрома ловко из-под тяжка перехватывать. Взлетели, атаковали и в сторону. Пилоты, как приметил Игорь, землянку прошли. Завыл мотор бензовоза. К истребителям резиновые шланги протянули. Начали заправку. Руки чесались снять автомат да высадить весь диск. Только будет ли толк? Для того, чтобы поджечь бензовоз и самолеты, пули нужны зажигательные. Бронебойно-зажигательные. На худой конец трассирующие сойдут. Только таких патронов для папаши Игорь не видел. А без таких пуль будет ли толк от стрельбы? Насколько он знал, пилота защищает бронестекло и бронированное кресло. Нет, от стрельбы он отказался. Повреждения нанесет небольшие. Механики быстро восстановят. Но поймут, что раскрыты, сменят место дислокации. А на его поиски бросят команду егерей. или полевую полицию с собаками. Игорь с дерева слез, направился к Лёшке. Наводчик ещё не вернулся. Игорь с радистом перекусил, смеркаться начало. Стало беспокойно. Хоть авианаводчик в картах топографических разбирается, в темноте мимо Лёшки пройти расплюнуть. И сигнал не подашь, выстрелом или криком. Наводчик нашёлся уже в полночь. Игорь услышал шуршание старой листвы, треск веток. Мог пробираться зверек. Немцы по лесу ночью не шастают, а кликнул по-русски. Стой, отзовись. Зверек от человеческого голоса в сторону бы рванул. А сейчас шум движения слышнее стал. Игорь затвор взвел. На лёжку выбрался старлей. Уф, нашел, наконец. Есть хочу, как волк. Хотел ему Игорь сказать, что возвращаться по светлому времени надо было. но промолчал. Зачем топтаться по самолюбию наводчика? Умный сам ошибку учтет, а дураку говорить бесполезно. Старлей сида развязал, принялся сухари грызть, тушенку открыл. Игорь по запаху учуял. Старлей проживал, спросил Игоря. Как успехи? Аэродром нашел. Старлей так и замер с ложкой у рта. Где? «Утром на карте покажу. Два истребителя, бензовоз, полевая кухня. Замаскированные идеально». «Зенитки обнаружил?» «Не заметил». пушек зенитных не будет. А вот малокалиберные ирликоны немцы поставить должны. Хотя бы пару. Тогда так. Завтра с утра идем туда. Осматриваем вдвоем». «Есть».